Олег Степурко Недавно я нашел открытку. Я обратился к отцу Александру с дурацким вопросом, чтобы он придумал название для моей рок-группы. Казалось бы, священник, зачем ему заниматься такой ерундой? Но он прислал мне открытку и придумал название. «Дорогой Олег, вот возможные названия для ансамбля. Скворцы, Орфей, Ну, погоди, Гуслиры, Журавли, Садко». Это пока все, что пришло в голову, ваш Александр. Людмила Улицкая Посреди этой корявой, лохматой, мычащей и невнятной публики появляется совершенно определенное лицо красивой еврейской породы, образованный, остроумный, веселый и ко всему православный священник. И он знает. И знание его такого свойства, что подходит деревенским старушкам, он служит в в подмосковной Тарасовке, но также оно годится для Сергея Аверинцева, Мстислава Ростроповича и Александра Солженицына. В разные годы они приезжали к нему побеседовать о важном. И, конечно, его знание годится и нам, молодым людям, рассматривающим христианство как одну из концепций. В чем-то привлекательную, в чем-то неприемлемую. Нам хочется поговорить про умное. Однако то, что он предлагает, проламывает течение умного разговора и вообще лишает сам разговор смысла. Отец Александр предлагает войти в пространство, где дует ветер пустыни, бредут измученные жажды евреи под предводительством заики с комплексом неполноценности, где неудачливый пророк, обещавший обретение окончательного смысла и универсальный ключ к разрешению земных проблем, принимает позорную смерть, которая парадоксальным образом оказывается залогом полноты и радости. Владимир Файнберг Кроме большого романа, к концу 80-х годов мной была написана повесть «Что с тобой случилось, мальчик?». Несмотря на начавшуюся эпоху перестройки и гласности, опубликовать роковым образом ничего не удалось. Отец Александр Мень, зачем ты забрал у меня машинописный экземпляр романа? Он и Сонечка Рукова, прихожанка нашего храма, опекали меня как могли, не давали впасть в отчаяние. — Ваше дело писать, — не уставал говорить отец Александр. — Завтрашний день сам о себе позаботится. Однажды он попросил у меня накопившиеся стихи. Я дал большую пачку, стрептом ждал, что он скажет. Примерно через неделю он приехал ко мне и сказал неожиданное. «Это очень мужские стихи. Ничего подобного сейчас никто не пишет». К тому времени, кроме отца Александра и таких людей, как Сонечка, у меня никого не осталось. Отец Александр так щедро одарил меня своей дружбой, доверием. Казалось, этому счастью не будет конца. Оказалось, что вокруг меня множество людей, некоторые из них с высокими научными степенями, занимающихся изучением НЛО, поисками снежного человека, исследованием таинственных свойств пирамид. Многие пропагандируют огни-йогу Рерихов, где утверждается, что в Гималаях, стоятся чуть ли не бессмертные мудрецы-шамбалы, влияющие на движение мировых процессов, а при желании и на любого жителя Земли. И тут вы перебиваете мой сумбурный монолог. Если эти мудрецы существуют, пусть уходят на пенсию. Только за наш век две мировые войны, кровавая революция, террор, которому нет конца и ядерный домоклов меч. Вы поднимаетесь с кресла. Обводите задумчивым взглядом полки, берете одну книгу, другую, подносите их мне и так доверчиво, так просто произносите слова, ключом отмыкающий дверь в мое будущее. Поверьте, никакого чуда в том, что вам удается исцелять, нет. Такая способность присуща каждому, как слух, зрение. Все это дремлет в человеке в свернутом, зачаточном виде». Русская православная церковь относится к целительству отрицательно. Вы с этим еще столкнетесь. Современная церковь ревнует к целителям, потому что утратила этот дар. А ведь когда-то, в первые века христианства, свой целитель был при каждом храме. В последние годы отец Александр не раз предлагал мне написать вместе сценарий фильма о Христе. «Вот закончите роман», «Я довершу библиологический словарь. Давайте вместе напишем». А вышло так, что, обливаясь кровью, он прошел в одиночестве свой крестный путь. Александр Чернявский Последние два года, зная о его занятости, я уже не решался без крайней необходимости отнимать у него время. Но странное дело. Даже не видя его, я ощущал как будто бы исходящую от него духовную поддержку. Когда в своих статьях и выступлениях он цитировал Швейцера или упоминал о нем, я был почти уверен, что при этом он вспоминал обо мне. В это время Очернявский работал над книгой Альберт Швейцер «Жизнь и мысли». От одного только сознания того, что в моей жизни есть этот замечательный человек, что я всегда могу увидеть его, обратиться к нему, и если понадобится что-то сделать для него, жизнь приобретала новый смысл, становилась ярче и богаче. В конце 89 -го года я попросил его написать послесловие к швейцаровскому сборнику. Он охотно согласился. Но я видел, как с каждым месяцем уплотняется его время. Он просил меня подождать сначала до Пасхи, потом до лета. Наконец, в издательстве назначили последний срок, и я решил, что ничего не получится. У него оставались считанные дни до отъезда в отпуск, и каждый час был расписан. Но через несколько дней после его отъезда мне передали желанное послесловие. Не знаю, как и когда он смог написать его. Наверное, ночью, за счет и без того коротких часов сна. Видимо, это была одна из последних его работ. Наверное, все, кто его знал, получали от него неизмеримо больше, чем он от них. И сейчас я испытываю запоздалые раскаяние, что не сделал для него даже того малого, что было в моих силах.